Глава 9. Корни. Нэрис подняла меч и шикнула: "Ещё". Хрупкий камень безлюдного берега раскрошился под её подошвой. Модвин тяжело вздохнул, сделал тяжёлый шаг вперёд, прикрылся тяжёлым щитом и с лёгкостью ушёл от удара, словно вspархнувшая птичка. "Может уже достаточно на сегодня?" Но Нэрис Она, взревев, выбила брызги влаги из его стёганой куртки, и модвин не собирался на это отвечать, но мигом зашёл сбоку и толкнул щитом прямо в плечо. Оно до сих пор побаливало после предсмертных кривляний Бяркса. Увесистый был подлец, а Нерис забыла об этом. Бесполезно, процедила она, оттянув потный воротник, к которому были пришиты с изнанки три шерстяных шнурка. Я пытаюсь победить сама себя. Модвин сделал наконец то, чего так хотел. Положил меч и щит, потом сделал то, чего хотел чуть больше. Приобнял Нэрис, потом сказал: "Вот и я о том же. Идём спать". Он ещё кое-чего хотел, но откуда только силы брались. Но это было понятно и без корней. Нэрис прижала их к груди и осторожно погладила, успокаивая раздражённый ум, сидящий в животе страха, бьющееся сердце, заключённые в трёх деревянных амулетах. Только я, ты и Басти, когда придёт время, сказала она мужу в ночь после казни изменника. Только мы будем знать, на что они способны вместе. Модвин согласился с этим, и заодно с тем, чтобы она колдовала над ним время от времени, ощупывая границы. Он почти всегда с ней соглашался и совершенно бесшумно спал. Просто красота. Не риспорадовалось бы, будь у неё силы радоваться, но сил хватало только на бессильную ярость. Модвин был прав. Круг замкнулся. Стоило хотя бы прилечь. Они вернулись в дом. В Хазбаае у царицы был собственный каменный дом и прорвались в спальню сквозь гомон и тесноту. Не звучал сейчас заветный голосок в этом гомоне, не распихивали острые детские локти эту тесноту. Нерис легла и снова встала посреди ночи. Всем нужно отдыхать, людям, коням, даже земле и солнцу, но у царицы много забот, а у растяпы матери и того больше». Она не могла спать, пока Басти оставалась в опасности. Она не могла ничего сделать, чтобы без промедления ее устранить. Поэтому Нерри садилась, натянула темный капюшон посильнее, чтобы по дороге никто не приставал и вышла из дома на узкую серую улицу. Крепкий камень подслушивал и отражал, как зеркало, быстрые уверенные шаги. Слово «хазбаай» означает «каменная поляна», по-берстонски «площадь». Но палач Гинник Дубский сказал, что в Берстоне не строят подобных площадей. Здесь, на большом кругу, выложенном кусочками горной породы, росли, как на живой поляне, гранитные цветы, грибы и даже кустарники с вечно спелыми ягодами из самоцветов. Модвин, когда увидел все это, сказал «Ого!». Басти, когда была здесь, умела только плакать и кричать «Агу!». В свете луны рубины и агаты блестели, словно маленькие зрачки. Нерис прошла поляну наискосок, чтобы скорее добраться до нужного переулка, стараясь избегать при этом любопытных взглядов. Во многих окнах горел свет и плясали тени, но сейчас интересно было только одно чёрное как уголь окошко, которое из-под крыхами выдавал потирающийся о занавески белый безхвостый кот. Сегодня была последняя из трёх ночей в Хасбае. В первый день к корме царицы присоединились все способные местные, во второй вылезли из пещер горные племена, а на третий пришли маззаны во главе с улыбчивой старейшиной Инес. Нэри тут же спросила, мескер объявлялся? хотя он теперь волновал её примерно как комариный укус. Седовалая женщина тряхнула кудрями и ответила: "Нет, золотая царица, он уже не объявится. Мяскер лучше всех знает, что его у нас ждёт". Потом она обратила внимание Нэрис на девушку с белым котом на руках, которая стояла лицом против людского потока, и сказала тихонько: "Когда зададите вопросы, что на самом деле тревожит сейчас ваше сердце, она будет отвечать на них, а я прослежу". Эту девушку звали Сафира, она была вроде как лучшая из мазанских гадалок и шагу не ступала без своего кота. Он бросился на рис в ноги, а она едва переступила порог, и оставил клок белой шерсти на застёжке ботинка. В доме было хоть глаз выколи. Только в глубине комнаты напротив окна дрожал на столе огонёк тощий из детской палицы свечки. Кот, мяукнув, убежал в темноту и взлетел, когда старейшина Инис подняла его на руки. «Сафира уже тасует», — шепнула она. «Видите?» Нерис, привыкнув к обстановке, сняла капюшон и разглядела очертания сгорбившейся над столом девушки. Второй стул был свободен. Огонек высвечивал драгоценные камни, оплетающие венком голову гадалки, но лицо ее скрывалось в тени. Стул визгливо скрипнул, когда Нерис села, и Сафира выронила карту из колоды. «Тссс!» — тут же зашипела Инос, усадив на стол урчащего кота. Ничего не спрашивайте. Ничего не спрашивайте, повторила гадалка и накрыла карту краешком чёрной скатерти. Возьмите ещё одну. Пыль и кошачья шерсть закружились в пятне света, когда Софира вытянула вперёд руку с длинными ногтями. Нэрис, доставая из середины колоды карту, думала только о том, как бы избежать царапин. Кот продолжал урчать, но поглядывал на неё с тревогой и загораживал весь расклад. Старейшина Инес склонилась над плечом гадалки и с улыбкой подвинула свечу подальше от себя. Когда-то Наиз брала в руки карты, всё ощущалось столь же таинственно, но в 1000 раз менее странно. "Ты здесь?" спросила Нерес, прервав слегка затянувшееся молчание. Внимательный взгляд сафира на миг блеснул в темноте, потом опустился к картам, и она изрекла торжественным полушёпотом: "Я вижу любовь". Нерис вздохнула так тяжело, что почти потушила свечу. «Ты видишь синяк у меня на шее. Не тяни кота за хвост. У него все равно нет хвоста. Я пришла узнать, что с моей дочерью». Старейшина Инна щелкнула над огнем костлявыми пальцами. Кот спрыгнул со стола. Расклад исчез. Софира, снова тасуя колоду, бормотала себе под нос. «Басти, Басти, славный веснущатый котенок. Сатти подальше вы не должны видеть карты. Это ещё почему? На приглась Нэрис. Вы её мать, вы решите, будто вам лучше знать, что они означают. Пол шажочка. Ласково попросила старейшина. Нэрис закатила глаза и отставила стул назад. Сафира выложила на стол первую карту и сказала: "Она жива. Я знаю, иначе не сидела бы здесь". Скатерть опять зашуршала. Воск, густой слезой капнул на золотую подставку и мгновенно застыл. "Молоко сладкое, кровь солёная", заговорила гадалка, подставив под цвету камень на своём виске. "Вода речная, вода морская. Пока ей страшно, она тянется к тому, что привычно. Хотите вернуть дочь? Найдите её прежде, чем она перестанет бояться. Так скажи мне, где она?" прошептала ныря, прижав ладонь к груди, чтобы удержать внутри сердце. Что я должна делать, чтобы её найти? Сафира достала карту, но старейшина мягко собрала в руку расклад и зажгла от дрожащего огонька вторую свечу. Кот прыгнул на колени к гадалке, уселся в горделивую позу, и его жёлтые глаза отразили яркий свет. Нерес сделала глубокий вдох и выдох. Бесполезно грозить провидицам, говорил дядька Цуллар. Они всегда знают кого-то пострашнее тебя. Старейшина Инас поставила третью свечу и сказала: Когда-то она изгадала юным берстонкам, и то, и что теперь у вас на шее тоже, она советовала им одно — смотреть, слушать и сомневаться. Это хороший совет. Сафира не даст вам лучшего». Нерис пересчитала пальцами спрятанные под одеждой корни и покачала головой. Нана только тем и занималась в последнее время. Смотрела в глаза разведчикам, слушала их донесения и сомневалась в правдивости каждого слова, потому что всё это звучало слишком дико для правды. Ей докладывали о странном затишье в прибрежных лесах. Потом выяснилось, что большая часть зверей там погребена в собственных норах, а мёртвые птичьи гнёзда давно разрины. Хранителей находили повешенными вверх ногами или замечали живых, здоровых в стане врага. Фаррас же, словно чуял, что в разведку посылают сампатов, и искусно прятался от них за забором из смуглых туловещ. Или он так изменился, что его не узнать? Один раз лазутчики вернулись бледные, на лицах на них не было, так потом сказали нырис. Они видели приставшие к берегу плавучие крепости, две или три, большие, кажется, отколовшиеся от основных сил. И эти крепости выли утробными голосами огиново, собравшись в круг на морском песке, слушали вой как музыку. Рассказы повторялись, поэтому им приходилось верить, как и удручающим сведениям о численности чужаков и предателей. Уже по первым столкновениям стало ясно, что битва, к которой так долго готовились обе стороны, будет кровавой настолько, чтобы окрасить воды. Восточные хезба и текла река, впадающая в море. Значит, вот они, те самые воды. Теперь уже каждый шаг мог оказаться последним перед решающей схваткой, где все будут стоять насмерть. "Может, твои карты скажут, как победить?" спросила Нэрис без особой надежды на внятный ответ. Сафира переглянулась со старейшиной и выложила на стол вверх рубашкой карту, которую уже вынула из колоды. Инес приподняла её ногтем, широко улыбнулась и подтолкнула поближе к Нэрис. "Придётся вам нарисовать новую". Карта была пустая, просто как чистый лист. Нэри повертела её в пальцах, вернула гадалке и поднялась с места. "Постойте", попросила Сафира. "Я должна сказать вам кое-что ещё". Нэри облокотилась на спинку стула. "Я слушаю". "Смоглые люди", пробормотала гадалка, почёсывая кота за ухом. "Их много, как звёзд на небе, поэтому они здесь. Их больше с каждым годом". Всем не хватает земли. Старейшина Ина с ритмично кивала, пока та говорила и водила пустой картой на догоньками свеч. Нэри пожала плечами. Это я уже слышала. Вы решили, они пришли сюда с войной, потому что могут. На самом деле они пришли потому, что не могли не прийти. Если вы не сожжёте большие плавучие крепости, они сами их сожгут. Кот вывернулся из рук Сафиры, забрался на стол и потёрся о ремешок на бедре Унерис. Старейшина протянула ей карту из полосованную чёрной сажей и вдруг сунула прямо под этот ремешок. Нерес прикусила губу, всматриваясь в язычки пламени. Три золотых зубца, как на её короне. Нужно надеть эту корону, а потом передать Басти. Всё просто. Осталось только смести со своего пути смуглые препятствия. «Раз уж у Гиноват случился избыток населения, тогда они, конечно, приплыли в нужное место. Здесь их всех перережут, и дело с концом». «Спасибо», — сказала Нерис и отцепила с пояса маленький мешочек. «Хотя я с трудом представляю, как все это должно мне помочь». Софира молча поймала мешочек, врезавшись в ткань острыми ногтями, а старейшина Инесс пообещала. «Пусть не сразу, золотая царица, но вы обязательно поймете». Она лично знала бабушку Шакти, встречала Танаис, и если в её словах или странных советах гадалки была хоть малая доля того, что они могли бы сейчас сказать, тогда визит того стоил. Нерес предпочла бы отправиться на остров и спросить их самих, но обещание есть обещание. Она вышла на улицу в волчий час, когда даже мыши старались шуршать хвостами потише. Тень осторожно скользнула вдоль здания напротив, и Нерис до самой поляны делала вид, будто не замечает ее. Это была такая игра. Зерида всегда выигрывала, когда водила, а Хесида дольше всех умела держаться в тени. «Следишь, чтобы берстонцы тайком не покушались на каменные плоды?» спросила Нерис, стукнув пальцем по холодному листику. Ясинта на ходу приобняла ее за талию, взяла ладонь в свою и положила себе на плечо. В лунном свете шрам на шее тётки казался ужасно белым. Ты слышала, что им про это сказал твой муж? Нет. Наш царь. Ясинта. Нет, я не слышала. Хасбаев в безопасности, с улыбкой заверила Анна. Как прошло? Нэриск крепче прижалась к тёплому плечу. Присмотри-ка за этой гадалкой. Меня беспокоит её избирательная точность. Может, у неё дар? Может, Я присмотрю. Спасибо. Она сказала что-нибудь о моих дочерях. Нэрис открыла дверь царского дома, пропустила тётку вперёд, чтобы та не увидела её лицо и мысленно укорила себя, как будто только у басти есть мать, которая за неё боится. "Я думаю, лучше тебе спросить самой", осторожно ответила Нэрис. "Может, и спрошу", согласилась Ясинта, вешая накидку на каменный волчий нос. Ани у меня умницы. Я обычно спокойно за них, но на днях мне приснился тревожный сон. Расскажи. Хисида и Зерида спали на земле, а я несла одеяло, чтобы их укутать. Я подошла поближе и увидела, что огромный ястреб кружит над моими девочками. Потом он спикировал, и я проснулась с порванным одеялом. Пришлось доставать другое. Нерис присела на перила лестницы и стряхнула с ног белую кошачью шерсть. "Это всё из-за Беркаса, сволочь". "Да уж", вздохнула Ясинта. "Не думала, что скажу так, но хорошо, что Сигода такого не дожила. А братья смирились. Мы с Гестой сделали что могли. Салишу вроде хотела помочь, но очень увлеклась, продумывая, в каком порядке будет резать котяцу сухожилье. Хм. «Это если он еще жив?» «Конечно. Ты веришь, что он нас предал?» Ясинта села рядом и скрестила ноги. «Скажи мне так кто-нибудь месяц назад про Беркаса, я бы ни за что не поверила», в полголоса ответила она. «Мир очень изменился за последние годы, кошечка, и мне совсем не нравятся эти изменения. Всякое бывало, когда мы воевали с берстонцами, но чтобы так грязно». Не я не могу утверждать, что всю эту грязь привезли нам с чужих берегов. Мы сами наследили у себя на пороге. Нэрис постучала пяткой по перекладине, вслушиваясь в тяжёлый каменный гул. Совсем не похоже на звук, который пугает разведчиков. Надо будет попробовать воспроизвести этот звук. Вот Мескер хорошо ухо лосовой, а отправить в разведку маззанов? Прути уже собрали, сказала Нэрис. Осталось перевязать их и подмести. Ясинта улыбнулась и потрепала её по плечу. Ночью уборку не делают. Отдыхай. Она так и не призналась, зачем выходила из дома. Нэрис решила считать, что дело было в мужчине. "Ну что там?" прокривтел Модвен, как только она зашла в спальню. "Прохладно", ответил Энерис. Гадалка дала пустую карту. Поговорились с Ясинтой. "Что такого ты сказал своим людям, чтобы они не трогали поляну?" Да, ничего такого, смутился Модвин. Велел вести себя прилично вот и всё. Что за пустая карта? Нэрис зажгла свечу и дала ему посмотреть гадалкин сувенир. Она сказала, нужно нарисовать новую, чтобы победить. Модвин, внимательно вглядевшись в этиеватые узоры чёрной сажи, вдруг сел на постели. Я, кажется, знаю, к чему это, пробормотал он и почесал висок. Нэрис устроилась напротив и вопросительно кивнула. Просто я тут думал, пока ты ходила. А я думала, ты спишь. Без тебя не спится. Так вот, насчет мертвых зверей на побережье, затороторил Модвин. Получается, Фаррес знает про амулеты, но не может забрать у тебя эту силу, поэтому пытается сделать ее бесполезной. А мы можем переиграть его, даже если не выйдет навязать бой там, где задумано. Не помнишь, куда делась карта? Большая такая, с зеленой водой. Геста ее взяла, ответила Нерис, забираясь на кровать с ногами. Но я чую, куда ты клонишь. Модвинки внул и потёр гадалкину карту в самой середине, где изгиб, напоминающий уз바이скую речку, пересекался коротким росчерком. Перекопаем, где сможем, узкие места искусственно расширим границы. Они ждут, что ты сможешь позвать только тех, кто живёт в прибрежных лесах, не дальше ближайших ручьёв. А мы возьмём и перечертим карту. Если вдруг это сработает и вода не будет мешать тебе колдовать, он запнулся, встретив её взгляд. «Проверим?» «Возьму лопату». Не судьба им было поспать в последнюю ночь в Хазбаае. Зато все получилось. Узкий речной рукав, разрезанный перешейком, на который у Модвина ушло порядочно времени, не помешал Неррис почувствовать, как у него саднит мозоль. На рассвете они отправили вперед людей с лопатами и странным приказом. От его выполнения, как и от любой другой мелочи, мог зависеть исход войны. А от исхода войны зависела судьба Басти. Модвин настоял на том, чтобы Берстонцы тоже искали её, хотя у них было даже меньше шансов, чем у шпионов Ясинты. Нэрис с каждым днём всё сильнее злилась на Стмелика, потому что он всегда возвращался с полезными сведениями или треснутым в темечко смуглым, который зазевался в кустах. Она, верно, сразу зарезала бы седобрового, если бы увидела рядом с Басти, но больше всего на свете хотела, чтобы он всё-таки её привёз. В очередной раз Смелик вернулся с ног до головы покрытый хвоей. Пришлось полночи сычить в сосновом бору. "Коротко объясни, он harkнув в лужу. Трёхлетних девочек я там не видел, зато нашёл мальчонку чуть постарше". "Что за мальчонка?" спросил Модвин. "Ха, гдец", ответил разведчик и кивнул через плечо на товарища с чумазом попутчиком в седле. "Зовут Тулус". Нэрис расстолкала их смодреным в стороны и обняла мальчика, едва тот спрыгнул с лошади. "Ох", произнёс Тулус и весь сжался будто от холода. "Я очень тебе рада", шипнула Нэрис, стирая рукавами грязь с детских щёк. "Я тоже. А откуда ты здесь? Почему один? Что с ветцезой?" "Бабушка погибла", спокойно ответил Тулус. Их оказалось больше, чем она могла убить. Потом он, совсем опомнившись, попытался встать на колени. Нэрис мягко, но крепко схватила его за воротник и отвела к своим. Расма раздобыла мальчику чистую одежду, шира подбежала в развалочку с миской горячей еды. Только Салиш обменялась многозначительным взглядом с Ясинтой и сделала вид, что ей нужно решить вопрос жизни и смерти на другом конце колонны. Модвина осторожно поинтересовался у Нэрис, в чём беда, и она обещала рассказать попозже. Они собрались послушать, что расскажет Тулуз. «Я побывал внутри их плавучей крепости», — начал он, и стихло даже дыхание. «Она вся из дерева, волос и металла. Там везде сыро, противно и темно. Но я видел серого коня с большими ушами и длинной змеей на голове. Еще там были рогатые жуки ростом с быков, толстые и кожаные, сидели в клетках. Стены скрипят и лязгают, а жуки все время ревут». «Я решил, что они меня чуют и хотят сожрать», — добавил Тулус, чуть-чуть виновата. «Я быстро оттуда вылез и не пересчитал людей». Шиира повернулась к нему полубоком и в полголоса пробормотала. «Он что, бредит?» «Вряд ли», — сказала Нерис. «Но все равно своди его к берстонке». Шиира в последнее время часто общалась с берстонской травницей насчет своей беременности, да и вообще с берстонцами, насчет всего на свете. Чем больше общих тем сестра находила с палачом владыки, тем явственнее становилось предчувствие летней грозы. Поэтому визит Гинника Дубского в царский шатер на очередном привале был вполне ожидаем. Нерис как раз сворачивала большую карту, продолжая вслух обсуждать с Модвином рассказ Тулуза, когда кто-то, соблюдая учтивость, громогласно кашлянул, прежде чем приподнять полок. Как только палача пригласили внутрь, он перешел к делу. «Может, вы подскажете, как у вас тут принято свататься?» Неррис сунула карту в чехол и украдкой вздохнула. «Сперва нужно спросить согласие матери». Дубский пожал плечами. «Я спрашивал. Ни слова не понял из того, что она ответила». «А какое у нее было выражение лица?» — уточнил Модвин. «Не знаю. У меня перед глазами мелькало острие ножа». «Понятно». Покачав головой, Нарис сказала: "Я помогу, но с одним условием. Ты убедишь Ширу держаться рядом со мной и не лезть на рожон, когда мы вступим в битву?" "А она ещё собирается?" спросил палач, насупившись. С таким-то пузом. Уходя, он что-то проворчал себе под нос про женщин, но в целом Нарис всё равно склонялась к тому, что дубскому можно доверить хитрую царевну и позднее отцовство. Модвин, проводил палача взглядом, почесал шею и сказал: Хорошо, что мне не пришлось спрашивать согласия твоей матери, Нэрис улыбнулась. Точно. Но я бы его получил, добавил он, и слегка призадумался. Как-нибудь. У меня уже есть дочь, так что всё устроено немного иначе. Значит, нужно согласие дочери? Под сердцем больно кольнуло. Где ты, котёнок Басти? Подай голосок. Нэрис прижалась к плечу Модвина, пряча взгляд. "По-моему, кажется, ты его получишь", сказала она, и муж поцеловал её в висок. "Сделаю всё необходимое". Они просидели так некоторое время, думая чуть по-разному об одном и том же. Им было хорошо молчать вместе, но за пределами шатра всё тревожно жужжало, и где-то там Шиира хотела замуж, поэтому Нэрис, вынырнув из объятий, потянулась, как перед учебным поединком. "Пойду и я сделаю необходимое". С госпожой Салиш всегда было сложно, и если раньше её уравновешивало ледяное спокойствие бабушки Шакти, то теперь такое спокойствие требовалось от Нэрис, глубоко внутри растерянный, испуганный и злой. Повышенный тон голосов, доносящихся из красной палатки, как нельзя лучше настроил на нужный лад. Отец Берстонец лучше, чем его отсутствие, шипела Ши, раскрестив руки над большим животом. Тем более, что он хочет там у себя признать ребёнка законным. Мы это обсуждали. Алёжа, я так понимаю, процедила Салишев, встретив сощуренный взгляд младшей дочери и цокнула. Что ж, тогда ты можешь не опасаться, что он перережет тебе горло во сне. По нынешним временам уже неплохо. Нерис плотно задёрнув за собой полог, кивнула размя на весу разминающие в порошок орехи. Не все мужчины как отец, бросила Шиира. И не все женщины, как ты, вставила вдруг Расма, постучав толкушкой по ободку миски. Мать, стрельнув глазами в обеих по очереди, поджала губы и требовательно уставилась на Нэрис. Она зачерпнула пальцем толчёных орехов и сказала: "Я считаю, пусть женится". Салиш приглушённо рыкнула и одёрнула закатанные рукава. "Делайте, что хотите". Когда она вышла, Жира ещё битый час возмущалась по разным поводам, включая то, что все вокруг стремятся затолкать её в тыл, и в конце концов нырли легла спать с полным желудком орехов и совершенно пустым нутром. Она предчувствовала, что это ночь, та самая перед началом конца. Танаис рассказывала, как до рассвета плела венки из цветов накануне битвы на сонном поле, хотя никто не знал, что это случится завтра. Тогда они проиграли. Все дело в плохой подготовке. Неррис лежала на спине, заплетала в косу шнурки колдовских амулетов и думала. Мы подготовились хорошо. Подвески постукивали друг об друга чуть громче, чем трещали цикады в высокой траве. «Неррис», — в полголоса позвал Модвин, — «можно спросить?» «Ты либо молчи, либо спрашивай». «Что ты говорил о Басте, о ее отце?» Неррис опять сунула шнурки под воротник. «Врала?» честно сказала она. Все родители это делают. Модвин промолчал, только повернулся на бок и приподнял руку, чтобы ее обнять. Нерис тоже легла к нему лицом и вскоре захотела спать, чтобы проснуться, набравшись сил, встать, выбросить всех смуглых в море, найти дочь и сказать ей единственную правду, которая имеет значение. Разумеется, Басти и так о ней знает, поэтому обязательно выдержит разлуку и дождется встречи, А Нерис ее ускорит. Мать матерей в этом поможет. Помогут три древних корня, помогут звери, птицы и пять тысяч человек, хаггетсов и берстонцев. С первыми лучами рассвета царевна Шиира по закону стала госпожой Дубской. Пришлось подняться еще затемно, чтобы все это устроить. Примчалась с передовой Геста, на ходу вытирая с ладони и кровь, привезла братьев после удачной стычки с иголками, гораздо менее смурных, чем до нее. Солнце вспомнило, что уже наступило лето, и беспощадно слепило даже сквозь опущенные веки. Гадалка Сафира предсказывала, дождей больше не будет, пока чужаки топчутся по нашей земле. Старый жених Гинек Дубский отвечал с усмешкой, уж хотелось бы, чтоб порох не промок. Шира, раскачивая кисточками зелёного свадебного пояса, после обряда подошла обнять Гесту и та единственно ей подмигнула. Тётка, обернувшись через плечо, свистнула, и светловолосая Иштарза подвела поближе расседланного вороного коня. Он был как беззвёздная ночь, молодой, с широкой грудью, стройными ногами и длинной волнистой гривой. На рис почти услышала, как даже имбирь завидует. Вороной, трофейный и потому слегка норовистый, взрыл ударом копыта землю, когда Геста обхватила его снизу за шею и сказала «Царский конь!». Нерис улыбнулась, зная, что будет дальше. Модвин что-то тихо переспросил по-берстонски, пока жеребца снаряжали дорогой сбруей, и потом забрался в седло, все еще слегка растерянный. Черные крылья на луке присвистнули, когда Вороной резко развернулся на месте. Вороной. Модвин едва коснулся поводьев, быстро сообразив, что лучше будет действовать как колдун. Шиира первая одобрительно свистнула ему в спину. Нерри с кивком поблагодарила Гесту. Братья, поддерживая общее оживление, встали совсем рядом, и казалось странным, что боковое зрение выхватывает только две белесых макушки вместо трех. «Как думаешь, что сказала бы бабушка Шакти?» осторожно обратился к Нерри с хлопающей в ладоши харшат. Хан깃скому царю тоже должно погибнуть в бою. Я ему устрою погибнуть в бою, прорычала она. И тебе, и всем вам понятно? Семья чуть-чуть в разнобой, но вполне единодушно откликнулась своей царице. Даже Салиш, весь свадебный обряд пронаблюдавшая из подлобья, приподняла наконец уголки губ. Улыбкой называли залив на краю света. Воды доброго моря блестели там как здоровые зубы. Бородой называли густой прибрежный лес. Длинный холм, лежащий между этим лесом и морем, никто не называл подбородком, но он по сути был им, если уж принять правила игры. Нэрис знала все правила. Её долго готовили к тому, чтобы стать царицей. Она стояла теперь на самой вершине холма, а пока внизу, в долине, строились её войска и смотрела на улыбающееся море. смотреть приходилось поверх тысяч чернявых голов, над которыми ещё торчали обглоданные деревянные кости с лоскутами мяса, спящие и плавучие крепости. Гадалка Сафира ошиблась. Гиноват слишком любили свои создания, чтобы их сжигать. Все стояли тихо, не издавая звуков и иногда покачивались на волнах. Их присутствие здесь было против правил. Появление смуглых вообще нарушило все законы. Но хуже всего оказалось то, что Нерис была права в своем предположении. Тулуз, побывавший внутри плавучей крепости Гиноват, не бредил, когда описывал тех, кого ему удалось там увидеть. «Вот зараза!» — глухо выругалась Шиира. «Это что за дрянь?» «Это именно то, о чем нас предупреждали», — в полголоса ответила бледная Ясинта. «Только они вдвоем из всей семьи были сейчас рядом с Нерис». Сестра держала под устьем имбиря, тётка, опустившись на колено, молча просила о помощи мать матерей. Остальные готовились к схватке внизу и наверняка тоже ужасно ругались про себя. Десяток больших и толстых змееголовых коней оттуда было видно не чуть ни хуже, чем с холма. Эти ужасные твари, закованные в броню из сплетённых кольчуг и пластин, несли на широких спинах низенькие башни, ощетинившиеся, как звериные морды, изогнутыми рогами. Между своими конями гино вводрас расставили существ помельче, хрипло мычащих, топчущих хаггицкую землю сморщенными копытами. Тулус посчитал их похожими на насекомых, но они больше напоминали странных серых коров. Это были чужие звери, и сердца их бились бесшумно для колдовских ушей. Неррис на миг потеряла звук собственного сердцебиения, когда башня на спине одного из коней покачнулась, и оттуда, по бронированному боку, соскользнул на землю уже не человек. Фаррес, простоватый внешне сампадский юноша, чьим голосом она заслушалась в птичий день, стал хранителем и выглядел теперь как хранитель. Он шагал, широко расставляя трёхпалые ступни и возвышался над самыми высокими гиновот, потому что лысые ноги его стали длиннее на один вывернутый сустав. Широкая грудь, шире, чем у любого мужчины, скрылась под бронёй из обугленной древесной коры. Фаррас почесал её, будто она могла чесаться когтями тощей пернатой лапы, и протянул эту лапу в сторону, принимая из рук смуглого кожаный чехол. Неррис без отчетности сжиснула в кулаке амулеты и посмотрела вниз на матерь расмо возглавляющих строй копьеносец. Если бы кто-то из них сделал хороший бросок, но ещё слишком далеко. Ирана. Сперва разбить полностью и обезвредить, затем задавать вопросы, как учила Салиш. Твар раз отбросил чехол в сторону, положил на тетиву большого лука услужливо поданную стрелу и задрал голову, прицеливаясь куда-то в высь. Он хотел жениться на царевне, но не смог. Зато лес короновал его острыми перьями, которые выросли вместо волос. Из башни, которую нёс на себе пыхтящий конь, вылетела белая птица. Нерес тут же попыталась захватить её и посмотреть, что там в этой башне внутри, но птица оказалась чужой и очень быстро мчалась ей навстречу. И старзы, которым надлежало беречь царицу, подняли щиты как раз в тот момент, когда Фаррас отпустил тетиву. птица рухнула к ногам Нэри, с пронзённой знакомой стрелой из чёрного оперения, обрезанным ровно как по струне, а к коротким лапам были привязаны дорогие сердцу агатовые серьги. Зерида и Хисида. Это было послание, означающее, что они мертвы. Солнце воспламенилось, яркое и беспощадное, словно пожелало снова устроить на земле великую засуху. Нэрис задержала дыхание и, обернувшись, взглянула на Ясинту. Та без слов протянула руку и согрела в ладонях две маленьких серьги. Потом они спрятались в ее кулаке, как и амулет Инерис. Слишком рано. Нельзя. План совсем другой. План был в том, что все без исключения родные выживут и вернутся домой. Ясинта встала на одно колено, уткнувшись им в ту же ямку, которую оставила, когда зачерпывала горсть земли, И снова потянулось за ней, только в этот раз чуть дальше, где проступал слой белой глины. Тётка взяла немного двумя пальцами и жирно перечеркнула шрам на лице. Стоило хоть стону вырваться из её груди, и великий гнев обрушился бы на смуглые головы, нацепившие шлемы и полностью готовые ко всему. Но ясинто молчал, а Фаррас заговорил: Широко раскинув лапы, он будто попытался обнять разом гигантское войско, выстроившееся за его спиной, а потом открыл пасть, и оттуда донеслось громкое, как рев горно, низкое птичье клокотание. «Твоя очередь, красотка Нерис!» — прокричал Фаррос во всю мощь. «Покажи, чего я там еще не видел!» Он наслаждался собой и хвастал своими друзьями. Пока Фаррос во всю глотку орал на их языке, 10 гиноводы, измазанными в чём-то руками, заклинали змей на конских головах. Змеи извивались, издавая всё более оглушительный рёв, и когда смогулы расступились, звери с чужих берегов зашагали вперёд. У меня тоже есть змеи, которых не подчинить колдуну, со злостью подумала Нэрис. И есть те, кто умеет их заклинать. Гиняк Дубский отдал короткий приказ и опустил забрало. Молодой пушкарь Еник, чье истинно берстонское имя Нерис запомнила, потому что оно было похоже на имя ее нового зятя, замахал товарищем руками. Травница Хештевран, сияя на солнце золотом, отошла от них и спряталась за плетень. Ее берстонское имя Нерис не запомнила, как и множество других имен, но она теперь мысленно обращалась к каждому и внушала одно — жажду вражеской крови. Раздался первый выстрел берстонских пушек на Хаггетской земле, и земля сожрала его грохот вместе с несколькими рядами смуглых. Уже видел такое, говнюк. Один из огненных шаров угодил в середину поля и прорезав борозду, сам зарылся в курган. Взбешённые шумом зверигинова тускорели бека и опустили рога. На встречу мерзким серым коровам бросились сампаты на боевых колесницах. лучшие представители племени, которое породила Фарраса и пожалела об этом. Их старшие стремились в бой, чтобы расквитаться со всеми долгами сразу, и Нерес позволила, зная, что ей придётся смотреть на их закат. Это был жестокий и красивый закат, алый, полуденный, невозможный. Последние сампаты в споров лезвиями колесниц кожаные бака рогатых тварей перехватили поудобнее усеянные стрелами щиты и ворвались в многослойный строй. Нер рискснулось спящих амулетов, напоминая себе о стойкости и терпении и перевела взгляд. Змееголовых коней, более медлительных и тяжёлых, приветствовали остриями копий. Башни на спинах плевались в ответ дротиками. Значит, там внутри всё же сидели люди. Один из коней, самый яростный, вырвался вперёд остальных, хлопнул ушами и поднял на рога Маззанскую Иштарзу и затрядался лишь. Не расслышала вскрик гадалки Сафиры, которая, стоя повода, метила из лука в голову змеи и увидела глазами сжимающий копьё расмы, что никакая это не змея. Под слоем брони это казалось больше похожим на вытянутый и подвижный мужской причиндал. Что ж, в Хагге где давно научились доходчиво объяснять, как им пользоваться и какими будут последствия, если сунешься куда не следует. Ревущий конь свирепствовал у проделанной пушкой борозды. Нэрис покачнулось, резко отпустив в разум сестры и наступило в ямку. Ясинта дважды преклонила колено в одном и том же месте. Пушкари готовили второй выстрел. Если успеть вовремя, но это большой риск, самый большой для тех, кто ближе всего к врагам. Только быть ближе всего к врагам и означает риск. Стоит ли Басти, мысленно отчеканила Нэрис. Мы дерёмся за Басти всё или ничего. Она взялась за голову берстонца Еника, чтобы он выстрелил в точности, как в прошлый раз. У юнца под рёбрами ещё сидел заразаный страх, протягивающий к лешнек мыслям. Нэрис отрезала их, словно корку зачерствевшего хлеба, и просочился оттуда затаённый гнев. «Пусть эти загорелые глотнут нашего пороху и знают, как трогать чужих детей!» «Борозда!» — одновременно рявкнула Салиш своим копьеносицем. «Держите его на месте! Пусть топчет борозду!» Мать скорее чувствовала, чем осознавала, почему отдает именно такой приказ, и то же смутное предчувствие ей нашептывало, что крику суждено утонуть в пушечном грохоте. Кто-то из берстонцев перед самым выстрелом выронил из уха восковую пробку. Крик утонул в грохоте, отплёвываясь от грязи и опираясь на копьё, Салиш смотрела, как один раненый конь Гинова отрезается окровавленным рогом в брюхо другому, слышала, как кричат люди в падающих с их спин башнях, ощущала, как дрожит под ними земля. Животный ужас хуже чумы, смертоноснее и распространяется в миг. Бешеные кони теперь испуганно обвивали змеями собственные рога, пятились, заваливались на бок, пронзенные в уязвимых местах железными остриями. Расма уперлась ногой в толстую серую шею и вонзила копье прямо в раскрытый глаз. Последний истошный рев зверя утонул в крике нерис, которая заметила вылезшего из башни смуглого с дротиком, но не успела о нем предупредить. Расма упала, удивленно уставившись на палку, выросшую в бедре. Мать убила клятого Гина в отметке мброском и потащила ее назад. Нерис зажмурилась, пытаясь удержать в груди скачущее туда-сюда сердце, и ей мало чем помог голос Шииры над ухом. «Почему не сейчас?» «Потому что еще слишком рано», — хотелось воскликнуть в ответ. «Потому что Фаррес не знает, что карта уже перечерчена». Потому что он вместе со смуглым мужчиной в высоких сапогах послал войска вперёд. Зашагали гиновод, очень много людей, гораздо больше, чем со всей страны могла бы собрать царица. Зашагали васы, родня убитого жениха Ширы. Зашагали ацеры, племя дочерей Шакти. Зашагали хефсеты, когда-то возомнившие себя умнее других. Не было среди них никого в синих шапках. Что, побоялись напомнить о себе Берстонцам, от души презирающим иголок за их дела. Просвестили над долиной стрелы, рассыпавшись над две стороны, как утренняя роса. Поднималась в далеке морская волна, и вражеская армия надвигалась, как тёмная пена. Ясинта, взяв копье, взобралась в седло и поехала к изножью Хельма, где Геста отдавала последние распоряжения всадникам. "Нэрис!" отчаянно выкрикнула Шиира. Только она была не просто Нэрис. Она родилась царевной, она стала царицей Хаггицкой, и три племени предали её, ещё не догадываясь, что с тремя корнями они у неё в руках. Имбирь, чувствуя волнение хозяйки, захрапела и ударил копытом землю. Нэрис скрутила между собой шнурки амулетов и сделала глубокий вдох. Помоги, матушка. Крепко схватись за загривок и верни в гнездо своих заплутавших детей. Голова загудела от множества сердцебиений, быстрых, почти лихорадочных. Свистела родная речь, лаялся со всех сторон чужой язык, шаг учащался. Посреди поля вас и отцы рыхи все ты вырвались вперёд смуглых на ходу обнажая оружие, а потом развернулись и очень скромным в сравнении с гинов от числом атаковали союзников в смятении. В опле короткий самоубийственный бой. Туча Гиноват растоптала изменников, но замешкалась, и удар конницы Гесты пришелся на самый нужный момент. В этот же момент Фаррас проклокотал. «На ту, братья!» Хранители, извратившие возложенный на них долг, уничтожившие вверенных им существ, распрямили насколько могли покрытые шерстью спины и, заломив древесные рога, вступили в схватку. Лошадь Давос вздыбилась перед одним из них, пытаясь ударить копытами, но получила заточенной палкой в шею, и царевич тут же бросил стремена. Нэрис чувствовала, как у него тряслись ноги, когда он вставал. Это было от напряжения. Давос встречал опасность без страха, совсем молодой, тренированный и только что научившийся колдовать. К тому же он был не один. Брат по дороге из трупов шел ему на помощь, силой опрокидывая всех попадающихся смуглых на землю и вспарывая им горло. Хранители чуяли дух царской семьи, знали, чью кровь хотели пролить больше всего, и Харшат едва увернулся от мохнатой пятерни, норовившей вцепиться ему в лицо. Нерис выдохнула. В этот раз успела. Давос с яростным криком разрубил предплечье хранителя, поднял меч снова и замер, медленно моргая. Предатель вытащил окровавленный кол у него из-под мышки, и её рухнул навзничь вслед за собственной отрубленной головой. Харшат подхватил падающего Давасу на руки, и Нерисе ощутила тёплую кровь на ладонях. Она успела сберечь старшего из братьев, слишком поторопившись. Геста пожурила бы её за это, если бы не пыталась вырваться из окружения. Она не вырвалась. Коню Гесты подрезали ноги, и она спрыгнула вниз скопьёмно перевес. Один из хранителей погип от этого копья, прежде чем смуглый совсем мальчишка, ниже остальных на голову не зашёл слева, где Гесте совсем трудно было его увидеть, и не подрезал ногу ей самой. Гиноват было много, как сказал Тулуз, больше, чем она смогла убить. Геста погибла в бою, как должно, но так не должно быть. Нэрис это знала. Любимые люди не должны навсегда застревать на том острове, как бы он ни был красив. Поэтому она сунула руку за пазуху, в подшитый мешочек, подцепила ногтем горькой муки и вздохнула. Может, зашатать, предупреждала травница Хэштэвран, но на годка будет мало, чтобы потерять сознание. Зато вполне достаточно, чтобы увидеть лицо. Нэрис упала на колено, заходясь кашлем, стукнула себя кулаком в грудь, прямо по амулетам. Кто-то нежным жестом заправил ей за ухо тонкие косы, заплетённые над виском. Она подняла голову и Хисида с сидо с весёлой улыбкой произнесла: "Я скучала по тебе, моё золото". Глаза защепало. Нэрис встала на ноги. Хотелось сжать сестру в объятиях, но та, хотя находилась совсем близко, была для неё недосягаема. "Мы всегда с тобой", мягко возразила Геста, коснувшись её плеча. "Там, где должно сказала бабушка Шакти, устремив взгляд на поле боя, где сошлись рукопашные тысячи людей. "И когда должно?" добавила Иштар Занаса, старая подруга царицы, и поправила на грудиный рес шнурок, на котором висел корень высокой сосны. Я-то тому лет ещё помнил, как стучало её отважное сердце, перегоняя горячую кровь. "Наша кровь", напомнила Златовласая тётя Сиго, прижав ладонь к животу. "Наша сила". Шепнула Зифра, чей голос почти растворился в свисте извлекаемого из ножен клинка. "Теперь она вся твоя", заверила Зири, слегка ущипнув Нерес за рукав. Она обернулась туда, где должна была стоять сестра, и заглянула в тёмные глаза Танаис. В их узких уголках появились морщинки. Тётка заговорила словно сама с собой изнутри. "Пришло время твоего гнева, сестра сестёр, мать матерей". Покажи, что мы можем, велел Авецеза. Вместе. Это сказала совсем юная девушка, чьи длинные рыжие волосы сплетались в косы над виском, как у Нерес. Она была берстонка. Корень сосны помнил её, корень ольхи пророс в её крови и плоти. Девушка положила стрелу Зириды на тетиву и вскинула короткий лук, прицеливаясь. Нерес хотела получше запомнить её лицо. Подалась вперед, но перед носом вдруг пронесся ворон, и она, отшатнувшись, оказалась снова на земле. Позади громко ржал и рвал у дела имбирь. Нерис все еще стояла на коленях и сжимала в кулаке горсть земли. Трубил берстонский боевой рок. Когда его звук утих, жестокое солнце скрылось за живыми крылатыми тучами. Нерис разжала кулак. Шлемы не спасали. Хищные когти и клювы умело добирались до черных глаз — даспехи не защищали от ночной тьмы средь бела дня, в которой неистовый ужас даже не думал прятаться, наоборот, он показывался во всей красе. Земля, которая просыпалась между пальцев Нэри, запрыгала, когда дикие дети лесов преодолели сломанные водные преграды, откликаясь на её призыв. Она слышала рёв разгневанной медведицы, сдирающей с костей смоглокожее лицо и жаждущей скорее утолить смертельный голод. Берег превратился в охотничьи угодья, где человек уже не был самым опасным хищником. Многочисленная добыча бойко сопротивлялась, лишь располяя азарт. Гиноват были предупреждены о колдовских амулетах и думали, что ко всему готовы, только своевременный совет маззанской гадалки расширил границы любых ожиданий. Совет гадалки и Модвин. Он много возражал насчёт этой части плана с молодой заморской дрянью. Нерис объясняла, что ей нужно испытать потрясение, вспомнив разом о каждой из своих потерь, пережив их заново. Все одновременно, и тогда корни древнего гнева оплетут ее злость, и случится то, чего в каждом большом сражении хаггетсы ждут и боятся. Рога широки и ветвисты, когти загнуты и длинны. Порой они задевают своих. Ясинта говорила об этом с владыкой Тильбе. Он видел такое дважды за свою жизнь. Поразительно для берстонца. Теперь, когда ясинты из самой гущи боя протрубила в рог, Модвин вывел конные отряды из засады и сравнял этот счёт. Когда мы пересечём ровы и пустим лошадей галопом, должен был сказать он, наставляя своих людей, то всё ещё будем их всадниками, но уже не хозяевами. Держитесь крепче. Если выпадете из седла, вас затопчут. Они все были опытные наездники и справились бы с этой задачей, не возник ни перед ним доброй сотни препятствий. А вот и иголки, подумал, наверное, Модвин. Откуда повыползали-то из застойной канавы? Впрочем, плевать. Иголки выставили вперёд копья, но берстонские кони, взбешённые и мчащиеся во весь опор, смяли неглубокий строй. Царский вороной, звеня кольчужной папоной, топтал врагов копытами, а мод вен удар за ударом окрашивал синие шапки в багровый цвет. Берстонские железные змеи снова с грохотом выплюнули огонь. Почти весь он угас в морских водах, но один выстрел попал в цель, и плавучая крепость застонала, накренившись. Смоглые дрогнули вместе с ней. Тогда Нарис отряхнулась, поправила перевязь с мечом, взобралась в седло и велела Шаире оставаться на месте до сигнала. Имбир уже изврёлся, вытоптав под собой целый круг и помчался вниз с холма быстрее ветра. Клинам, как птичья стая, скакали следом за своей царицей и Штарзы. Стокрылое тёмное облако сопровождало их по небу. Мёртвые измеи и головы кони валялись на земле, пухлые, как курганы. Живые мелкие хищники запрыгивали на них и оттуда кидались на плечи отступающим гиноват. Имбир перемахнул через труп серые коровы, обогнал брошенную колесницу, пронёсся между рядами натягивающих луки маззанов. Нэрис уже могла разглядеть окрас оперения на голове Фарраса. Оно было ястребиное, с переливами, в самых тёмных местах похожее на его прежние волосы. Такой цвет достался Басти. Смуглый человек в высоких сапогах, указывая своим людям в сторону моря, метался из стороны в сторону и отдавал короткие распоряжения. Он остановился, заметив вдалеке Нерис, потом взглянул на Фарраса, гневно лающего, снял с пояса оружие и отдал ему. Раздался протяжный вой боевого рога. "Сладкая песня! Приказ преследовать бегущего врага!" Фаррас убежать было некуда, но он смотрел на спешившуюся Нэрис так, будто и не хотел. Он расправил плечи, распушил перья, расставил угловатые ноги и вынул из ножен меч, изогнутый как рог на морде серого коня, с костяной рукоятью, может, как раз из такого рога. Фаррас обернулся вслед предводителю гинов, издал похожий на усмешку звук и произнёс изломанным голосом: Дома его казнит за это поражение. Ты довольна? Нерес отправила Имберя прочь и взялась за оружие. Увязшие в бою телохранительницы почти её догнали. Опять молчишь, клокотнул Фарс. Ну что, погреемся? Он сказал почти то же самое несколько лет назад в птичий день, только тогда его голос ещё можно было слушать. Нерес слишком много выпила на том празднике. Когда Басти подрастёт, она научит её правильно закусывать и использовать силу амулетов. Нерес сосредоточилась на эхе старой колыбельной, которое тихо звучало в памяти, и подумала: "Я должна сделать это сама". Она позаимствовала идею у бледной берстонской поганки. Крылатый вихрь, обрушившись сверху, окружил их с Фаррасом и отрезал от остального поля. "Это те заря", усмехнулся он, примериваясь к весу кривого клинка. "Я сильнее". «Не хочешь подружек позвать? Или, может, сестриц? Моим друзьям понравились твои сестрицы?» Вороний вихрь сжался, сжалось сердце. Пальцы крепко стиснули рукоять. Нерис подняла меч. Фаррос подмигнул третьим веком и встретил ее удар. Он дрался, как настоящий хранитель. Ни человек и ни зверь смело подставлял под клинок дубовую грудь и в ответ рубил наотмашь, как загребает лапой дрочливый медведь. Нерис пригибалась, отскакивала и нападала снова, выискивая слабые места. Ей удалось пустить Фаррас укровь, скользнув лезвием вдоль плеча. Она решила бить по рукам и била, пока он, взревев от нового глубокого пореза, голые пятернёй не вырвал у неё меч. Нерис дотянулась до ножа на голени, метнула в пах, но Фаррас отпрыгнул в сторону. Он выбросил её оружие, шагнул вперёд и замахнулся кривым мечом. Она нырнула вниз и пропустила подсечку, забыв, что ноги у Фарра со теперь длиннее. Нарис упала навзничь и смотрела, как к ней летит загнутое остриё. Ноги у Фарра стали длиннее, но кровь по ним бежала как прежде. Есть такое место на внутренней стороне бедра. Если туда ударить, человек не выживет. Фарр остался человеком в достаточной степени, чтобы Нарис смогла его убить. Поэтому она рывком подтянула себя ближе к нему, выбила лишний, вывернутый назад сустав коленом и вогнала в ногу кинжал, который носила за спиной. Кровь затекла в рукав и все там намочила, но это было приятнее, чем вымыть водой грязные руки после курятника. Нерис вынырнула позади Фарреса, завалившегося на бок и прижимающего к ране свободную руку. На затылке у него еще остались волосы. Нэрис намотала их на кулак, притянула к себе и отрезала вместе с кожей. Фаррас поднял меч, но его было легко придавить подошвой к земле. Укоротив сраные ястребиные перья, Нэрис приставила кинжал к острому кодыку. "Нравится?" прошептала она. "Подарок мужа. Без меня ты не найдёшь", начал Фаррас и захлебнулся кровью, когда лезвие на всю ширину вошло ему в горло, а Нэрис сказала: "Найду". Окружавшие их птицы взмыли в небо, словно испугавшись звука падающего тела. Потом Нэрис долгое время казалось, что сердце у неё бьётся именно с таким звуком. Она, как из колодца, слышала голос матери, посылающей людей в догонку за гиноват. Перед глазами промелькнуло усыпанное золотом лицо, и здесь же бегал Тулуз под руководством травницы, помогая раненным. Расмас, перевязанной ногой, сидела на большом ухе змеи-голового коня и бинтовала запястье Харшаду. Ясинта, поцеловав в лоб Гесту, навсегда закрывшую теперь оба глаза, выпрямилась, взглянула на мёртвого Давоса и потом на Нэрис. "Почему вас и напали на Гиноват?" огрипшим голосом спросила тётка. "Я Цэррисе всетами. Как ты это устроила?" Нэрис кивнула своим штарзам, чтобы они позаботились о телах. Мы с Модвиным вышли на нужных людей, ответила Анна. Но могло не сработать. Скорее всего, Ясинта распознала ложь, но промолчала и только задумчиво посмотрела в сторону. Нэри повернулась туда же и сперва ослепла от солнца, а когда проморгалась, увидела мужа, который вместе с другими берестонцами вытаскивал лопаухового юнца из-под трупа старого оленя. Юнец оказался мёртвым. Модвин потёр лоб, поднял голову, и Нэри схватила его за шею. Они чуть не упали, обнявшись. Модвин вовремя сделал маленький шаг назад. Несло от него, как от целой конюшни. Да и от Неррис, конечно, тоже, но им было все равно. «Скажи что-нибудь», — попросила она. «Я хочу слышать твой голос». Модвин слегка отстранился и посмотрел ей в лицо. «Стмелек напал на след», — сказал он. «Нашел человека, который назвался Коотисом и обещал отвезти нас к Басти». «Что?» — выдохнула Неррис. «Ты цела? Можешь ехать?» Модвин оглянулся на своего вороного и еще трех оседланных лошадей, чьи всадники бродили среди трупов неподалеку. «Я собрал, кого успел, но...» Нерис побежала навстречу мчащемуся назов имбирю. Она перешла с галопа на рысь только за тем, чтобы расслышать стмелика. «Усатый, черноволосый!» — сказал разведчик, когда Нерис спросила о Котисе. «В общем, по описанию, вроде он ранен слегка». сцепился со смоглами, которых главный отправил с поля перед отступлением. Мы тоже за ними шли, так и встретились. Вон там, за тем прудом. Отец нервно жевал кончик густых чёрных усов, когда Нэрис звонко чвакнув подошвами спрыгнула на землю у самого пруда. Тогда Куоти сотлип от дерева, рядом с которым его стерегли два угрюмых берстонца и человек Ясинты, и, кажется, собирался раскрыть объятия. С кем, Басти, спросила Нэрис. Отец опустил руки, хотя левую и так едва мог поднять, и она была вся в крови. — С варежкой! — ответил он, сглотнув, и направился по тропинке через рощу. — Ей нравится эта лошадь. Я нарезал яблок, занятие на полдня. — Послушай, Нерис, — в полголоса сказал Котис, замедлив шаг. — Девочки, твои сестры, я их убил. Мне пришлось, чтобы остаться с Бастией. Хорошо, что она не видела, иначе я бы. Нэрис развернулась и со всех сил врезала ему по лицу и тут же, чтоб не рухнул, схватила за воротник. "Я Синте ни слова", процедила она. "Никому ни слова, ясно тебе? Фаррас их убил". Отец кивнул. Нэрис толкнула его вперёд, на тропинку. Руки ещё чесались после боя, ноги ещё тряслись, голова была совершенно пустая, а сердце толкалось в животе. Клятая роща казалась бесконечной. Время как будто путалось в здешних ветвях. Оно остановилось, когда Нерис вслед за Коотисом вышла на большую цветочную поляну. Здесь было как в Хазбаае, только вдруг ожившем и стряхнувшем каменную крошку. Гнедая кобыла лежала в невысокой траве и принимала из детских рук яблоки. Басти хихикала каждый раз, когда с губ Варешки капала пенистая слюна, и не замечала ничего вокруг, пока не захропел узнавший подругу Имбирь. Сердце переварилось в желудке, как плотный ужин. У Нери подкосились ноги, но она упала на колени только посреди поляны, когда дочка крикнула: "Ой!" Изысеменилась она в встречу. Басти, самое тёплое, самое родное на свете, уронила яблочную дольку ей за шиворот, пытаясь обнять покрепче. Конечно, она узнала её. Как могло быть иначе? Только так и должно быть сидеть здесь, прижимать дочку к себе и всё плохое заталкивать в далёкое прошлое. "Не плачь, мама", сказала Басти. "Не буду". Нэрис расцеловала её и потом стирала с виснушек собственные слёзы. Варишка поднялась на ноги, когда Модвин, переговариваясь с Котисом под устьцы подвёл к ней имбирь. Басти, раскрыв рот, проследила за ними взглядом, а потом ткнула пальцем и спросила. «А кто это?» «Это Модвин», — объяснила Нерис. «Он мой муж». Басти задумчиво сдвинула брови. «Это хорошо?» «Очень хорошо». Дочка осталась довольна ответом и предложила разделить пополам последнюю дольку. Нерис, доживав, еще раз поцеловала маленький лоб и взяла Басти на руки. «Открыто!» Гордж сел верхом на варежку. Модвин погладил Имбериа по шее и посмотрел на Нырис. Она прижала дочку к груди, положив голову ей на плечо и произнесла одними губами: "Я люблю тебя". Модвин улыбнулся, подвёл коня поближе, а когда Нырис усадила маленькую Церевну на луку, сказал: "Здравствуй, Басти". "Здравствуй", вежливо ответила она и вдруг встрепенувшись, воскликнула: "Бабушка!" Мать прискакала на лошади Ясинты, у седла которой болтался привычный ящик. Нарез вздохнула, подумав, что теперь, пожалуй, можно будет с полным правом его открыть. Настало время царице Хаггетской надеть наконец свою корону.